берендеи на следующее утро после собрания всех вожаков тихий рев и дубовик вместе собирали дикую малину неподалеку от города большая поляна меж стройных дубов вдоволь изобиловала так любимой косолапами ягодой где то неподалеку дятел отстукивал ритм а шустрая леса выгнала на них из зарослей маленького зайчонка Увидев магов патрикеевна затаилась в кустах, ожидая когда заяц вновь рванет в лес. Но тот и не думал становиться обедом, косой подскакал к берендеям и сев между ними принялся спокойно грызть ствол кустарника. от плут хохотнул дубовик и жеде спрятался. А как ты хотел дружище, Слабый ищет защиту у сильного всегда так было. «Вот только словичи к тебе не обращались», — скривился дубовик. «Не спешишь ли ты? Ведь через неделю соберется большое войско, и все они в раз станут смертными, как только выйдут из Дубравы в человеческом обличии. «Такова жизнь, брат», — пожал плечами Тихирев. Он насобирал уже полную горсть ягод и теперь медленно их ел, наслаждаясь вкусом. «Когда-нибудь ты свершишь такой же выбор». «Надеюсь, время сие наступит не так скоро, как мы думаем», — вздохнул дубовик. Он долго молчал, не решаясь произнести что-то важное, но в конце концов сжал волю в кулак и сказал, «Я хотел поговорить о сём с изначальным. Я хочу удостовериться, верное ли решение мы принимаем, желая прийти на помощь людям в войне с Лемурией». Тихирёв остановился пристально поглядев на старого друга обращение к изначальному было последней возможностью удержать берендеев в лесу и тихирев понимал желание дубовика сохранить жизни берендеев однако чувства говорили о том что его собственные действия правильны и верны тем не менее у других глав на то был свой взгляд ты в своем праве дубовик Как северный вожак, ты можешь это сделать. Ежели тебя примут, то и наверняка ответ дадут. Дубовик несколько замялся. «Я не хочу, чтобы между нами недомовки были», — как-то робко произнес он, и Тихирев, подойдя, положил свою руку другу на плечо. «Сделай меня главой», — начал Тихирев. «Вы дали мне возможность читать ваши души». Я искренне восхищен твоим желанием сохранить жизни нашим соплеменникам. Но я своими поступками добиваюсь того же, но для всех. И цена тому — наше бессмертие, — воскликнул Дубовик. Если нужно защитить саму жизнь, а аккурат к этому все и идет, то да, это именно та цена, которую мы платим с начала времен, — спокойно ответил Тихирев жаку севера нечего было сказать на прописную истину, что впитывали они с молоком матери, когда-то в стародавние времена. И он, обернувшись медведем, кинулся в кусты, где, желая пустить кровь, притаилась леса. Шуму дубовик наделал много, и рыжая плутовка, сверкая пятками до задрав хвост, рванула без оглядки в чащу лесную, спасаясь от мчащего следом огромного медведя. А Тихий Рев поднял зачишку на руки и медленно пошел назад в город, где его ждали дела по подготовке армии к походу на юг.